Глава восьмая Обед прошел в дружеской и непринужденной обстановке. Граф был просто на высоте. Он блистал остроумием, рассказывал разные истории из своей жизни, причем общался он в основном со мной, ибо, подозревая его, друзья прекрасно знали все эти истории, а в некоторых даже участвовали лично. Прекрасной была также и кухня, разнообразные холодные закуски, зажаренный поросенок с аппетитной хрустящей корочкой, утка с яблоками, десертные блюда, среди которых имелся и огромный торт из мороженого, пришедшийся так кстати в эту знойную жару. Меня даже посетила мысль, не на убой ли меня кормят. Но с каждой минутой, проведенной в обществе известных воров в законе, Я, насыщая свой желудок, постепенно забывала о том, как и почему я сюда попала. Так разомлела от угощений и интересного общения. Видно, правду говорят, что многие воры в законе очень интеллигентные и образованные люди. Граф относился именно к таким. Я бы не удивилась, узнав, что у него ни одно высшее образование за плечами. Напитки на столе также блистали своим изобилием и качеством. Здесь было все, начиная от натуральных соков и минеральной воды и кончая самой дорогостоящей водкой в покрытых легким инием бутылках. Но я спиртное не пила. В основном налегала на соки и минеральную воду. Надо держать себя в форме. Кто знает, что последует за приятным обедом. Граф тоже пил очень умеренно. Может, по той же причине, что и я, желая сохранить трезвость мысли, оставив возможность надраться на потом. А может, что куда более вероятно, он вообще по природе своей старался не злоупотреблять горячительными напитками. Я также заметила, что и пастор не перебирает. Хотя пил он куда больше графа. А вот что касается двух других законников, то тут совсем другой коленкор. Салли, по-моему, пил чаще, чем закусывал. Водка летела в него, как в бездонную пропасть. Но самое смешное то, что внешне он вроде бы и не пьянел. Сказывался многолетний опыт. Но зато шейх, бедняга, под конец обеда так основательно загрузился, что клевал носом. Кажется, еще секунда, и он, как в избитом анекдоте, нырнет мордой в салат однажды по молодости лет эдак десять назад продолжал балагурить граф со мной произошел потрясающий случай было это на одном из этапов кажется в тамбов нас перевозили а кореш мой леха белый как раз ногу подвернул перед посадкой в вагоны я откинулась в кресле с бокалом ананасового сока И смежило веки, слушая очередную историю графа в полуха. Незадолго до этого шейх включил стереомагнитофон, и я наслаждалась прекрасной музыкой. Музыка оказалась совсем не той, какую я ожидала услышать. Когда шейх нажал на кнопку «плей», я думала, из динамика польются блатные аккорды, но посетившие Тарасов, оказывается, обожали битлов. Обед близился к концу. Шейх уже пьяно лыбился и дирижировал руками в такт музыки. Салли лениво ковырял вилкой в тарелке. Пастор принял такую же вольготную позу, как и я. Граф закурил сигарету и слегка отодвинулся от стола. — Пора и о деле поговорить, — напомнил пастор, обращаясь к московскому смотрящему. — А то заболтались мы о пустяках. «Ты прав», — откликнулся граф, выпуская дым через ноздри и оставляя свой рассказ незаконченным. Я поняла, что пришло мое время, то есть время говорить на тему не очень для меня приятную. Я вся подобралась и для уверенности коснулась пальцами рукоятки ТТ, покоившегося у меня за поясом. Граф развернулся ко мне лицом. «Шейх сказал нам, что это ты убила Крученого, Женя. Он прав?» «Нет». Объяснения начались. «Я вашего Крученого и пальцем не тронула. Меня подставили под его убийство». «Интересно. Впервые за время моего пребывания здесь подал голос Салли. Для того, чтобы подставить человека, нужна причина». «Совершенно верно, Салли». Обратилась я к нему по кличке, чем немало удивило как его, так и других собеседников. И, полагаю, такая причина имеется. Только вот она мне неизвестна. — Как это? — не понял он. — Тот, кто меня подставил, не соизволил посвятить свои планы. Просто подставил и все, ничего не объяснив. — Интересно, — снова протянул он. «И кто же этот шутник?» — полюбопытствовал граф. «Я как раз это сейчас пытаюсь выяснить», — парировала я. «Врет она все», — высказался осоловивший шейх. «На кой хрен тогда к Кончаловичу приезжала? С дружеским визитом?» «Нет», — серьезно ответила я. «Думала, что он может быть причастен к случившемуся». Услышав мои слова, граф весь напрягся. Я не столько увидела это, сколько почувствовала. Пастор пруженисто поднялся из кресла и отошел к окну, встав к нам спиной. Салли тоже замер со своей вилкой. Даже шейх стер с лица сияющую улыбку и попытался сфокусировать на мне свой взгляд. Повисла гнетущая тишина. Граф медленно погасил в пепельнице сигарету и, не глядя на меня, спросил. «Доказать сможешь?» «Чего доказать?» «Причастность Кончеловича к убийству Крученого». «Он утверждает, что тоже не имеет к этому никакого отношения. Неизвестно зачем встала я на защиту Дмитрия Андреевича». «Мы это слышали от него», — ответил граф. Но, скажу по секрету, не очень-то верим этому скользкому типу. — А мне верите? — Пока трудно сказать, — улыбнулся граф. — Мы ведь еще только познакомились. Вот поговорим какое-то время, а там посмотрим. — Ну так что там с Кончеловичем? вернул нас к наболевшей теме пастор, не оборачиваясь. — Доказательства есть? — Нет, — честно ответила я. «Одни подозрения». «Какие?» — спросил Салли. «Мне не нравится то, что Кончалович оставался в тени, а Ляпишев руководил фирмой по собственному усмотрению. Как-то это все непонятно. Вроде компаньоны приехали в Тарасов вместе, а тут вдруг один ничего не знает о делах другого». «Я тоже говорил об этом», — поддакнул Салли, обращаясь к своим товарищам. «Грамотно мысли, Женя», — похвалил меня пастор. Он, наконец, обернулся к нам и прикурил сигарету от дорогой зажигалки. «Ерунда это все», — задумчиво произнес граф. «Я тогда вам говорил, что ерунда, и сейчас скажу то же самое. Я давно знал Крученого. Этот пацан себе на уме. И в том, что он не захотел посвящать Диманов свои планы и идеи, нет ничего странного». Скорее, наоборот. Это только подтверждает мое мнение о нем. О ком, я так и не поняла. То ли граф говорил про Крученого, то ли про Кончаловича. Впрочем, какая мне разница? «А какую роль во всем этом играет Полянин?» Обратился граф ко мне с новым вопросом. «Еще во время обеда я решила, что ничего не стану скрывать от них. Себе дороже». Тем более, что воры говорили со мной вежливо, не грубили. Почему бы мне не отплатить им той же монетой? Полянин мой старый знакомый, — пояснила я. Я обратилась к нему за информацией, и он любезно собрал ее для меня. — А ты знаешь, что он тоже был заинтересован смерти Крученого? — спросил пастор. — Знаю. Но полагаю, что он тут ни при чем. «Хотя какое-то время у меня были сомнения насчет Антона Игоревича». «Что за сомнения?» — тут же уцепился за мои слова пастор. Я в двух словах поведала им о случае на конспиративной квартире Полянина, о том, что он дал мне ключи от своей квартиры и о визите ментов глубокой ночью. «Интересно», — в очередной раз резюмировал Салли. Граф перевел взгляд на него. — Салли, узнай, что там за непонятки вышли с Поляниным, — распорядился он. — Сделаем, — коротко бросил тот. Затем налил себе почти целый стакан водки и сознанием дела опрокинул в свою утробу. — Теперь давай про мента рассказывай, — заказал мне граф новую тему. — Про Рулаева. — Чего он там воду мутит? — «Вы уже успели с ним познакомиться?» — спросила я. Граф рассмеялся, а вслед за ним захихикал и шейх. «Мы с Витюшей уже давно знакомы», — огорошил меня смотрящий Москвы. «Как говорится, с незапамятных времен. Этот продажный легавый в свое время оказал нам немало неоценимых услуг». «Если вы такие друзья», — прищурилась я, — Может, скажете ему тогда, чтобы он оставил меня в покое? Я ведь не виновна. Друзья, громко сказано, поморщился граф. Правильным пацанам кентоваться с ментами западло. Но так уж и быть. Посмотрю, что можно сделать для тебя. Похоже, я приглянулась к графу. С одной стороны, меня это порадовало, больше шансов остаться в живых, а с другой... Прилетит, потом не отвяжешься, обиды будут. А обиды воров в законе куда опаснее обид простых смертных. Что у вас с ним за рамсы? Граф налил себе минеральной водички. Немного, только чтобы горло промочить. Да ничего особенного. Майор пытается меня поймать, я от него убегаю. Типичный случай детской игры в милиционеров и бандитов. только вот есть одна загвоздка. Я немного помолчала. Рулаев, скорее всего, лишь желает выглядеть положительным героем. У меня есть кое-какие сведения, что он заодно с убийцей. Вот он-то и знает, кто пристрелил вашего крученого. — Ну-ка, ну-ка, — заинтересовался граф. Я снова стала излагать события прошедших дней. делая основной упор на личность следователя Рулаева. Поделилась я с ними и последней информацией, полученной сегодня от Полянина, о взаимоотношениях Рулаева и Лосинского. «То есть он нам может помочь найти лося?» — вскинулся шейх. «А мы-то его разыскиваем, сломя голову». «Да нет, ребята». Салли наконец отложил вилку в сторону и достал сигареты. Почесал волосатую грудь. Уверяю вас, лось тут ни при чем. С чего такая уверенность, Салли? Вступил с ним в дискуссию пастор. Он твой Кент, что ли? Не в этом дело. У лося для таких серьезных дел мозгов недостаточно. Слабоват он по этой части. Ему по-любому руководитель нужен. Так, может, Рулаев им и руководил? — предположил шейх. Он еще что-то соображал. — Херня! — уверенно отмахнулся Салли. — Из мента тоже руководитель никудышный. Он умеет только бабло своим нытьем выкачивать. — Салли верно говорит, — подвел итог граф. — Или в этом деле замешан кто-то еще, или лось не при делах. А смылся он потому, как сдрейфил. «Документы, что ты у майора сперла, у тебя?» Это он снова почтил меня своим вниманием. Я молча досталась за пазухи три бланка и протянула графу. Он, перегнувшись через стол, взял их в руки, положил перед собой, углубился в изучение. «Да, красиво все майор сварганил», — произнес он через некоторое время. «Умелец». — Дай взглянуть, — попросил его Салли. Бланки перекочевали к нему. — А что за свидетель? — спросил меня граф. — Кто-то, выходит, видел вас с крученым, когда вы приехали к нему на дачу? То, что у меня было с Анатолием рандеву, я и не скрывала. А вот свидетель, похоже, липовой. Майор сам его выдумал. Я пыталась что-нибудь выяснить, но такового человека никто не знает. Может, его и в природе не существует. Катаев, произнес вслух Салли, поднимая глаза к потолку. Знакомая фамилия. Где-то я ее уже слышал. Писатель такой был, любезно подсказал ему граф. Да нет, какой к хрену писатель, выругался тот. Ты же знаешь, я книжек никаких в руки отродясь не брал. А фамилия знакома. Я ее где-то по зыковским делам слышал. Я насторожилась. Салли подкинул интересную информацию. Если такой человек был, да еще и известен в криминальных кругах, то хотелось бы с ним познакомиться. Не он ли ключик к разгадке? Уверен? Обратился к нему граф. Обижаешь. Память у меня что надо. Тогда вспомни, где слышал эту фамилию. Вспомню. — заверил нас Салли. — Обязательно вспомню, не сомневайся, граф. С этими словами он передал мои бумаги сидящему рядом шейху, но тот даже не взглянул на них. Зато к столу вернулся пастор, и, сев на свое место, взял бланки себе. — Ты не слышал про Катаева, пастор? — спросил его Салли. — Нет. Я фамилии никогда не запоминаю, только погоняла. Салли полностью потерял интерес ко всем присутствующим и углубился в воспоминания, пытаясь выдернуть из потаенных уголков мозга человека по фамилии Катаев. Я искренне желала ему успеха. Вполне возможно, что от этого зависела и моя судьба. — Иди спать, шейх, — сказал тем временем граф лысому коротышке, водившему вокруг себя мутным взглядом. И давайте все перейдем в другую комнату. Там обстановка более располагающая к разговору. И вообще значительно удобнее, чем здесь, за столом. Никто не стал возражать, и я в том числе. На диван мы сели втроем. Я, граф и пастор. Шейх растянулся на кушетке у левой стены. Салли погрузился в кресло. С задумчивым видом теребя шевелюру. Пастор вернул мне бумаги. «Сдается мне, граф», — сказал он. «Девчонка говорит правду». «Я того же мнения, пастор», — расплылся в улыбке граф. «И признаться рад этому. Жалко было бы убивать такую красивую девушку. Она понравилась мне с первого взгляда». Пастор хмыкнул. «А что ты нам поведаешь о Джафаре?» произнес он, закладывая руки за голову и откидываясь назад. Я вздохнула. У меня уже язык заболел от столь длительных объяснений и повествований. Но ничего не поделаешь. Раз они мне поверили, надо быть честной до конца. С Джафаром тоже пришлось капитально повздорить, призналась я, изобразив на лице кислую мину. Он и его джигиты довольно грубо обходились со мной. и мне это не понравилось. С Рулаевым ты их сцепила? — Я. А что мне оставалось делать? Я сама того не желая даже замочила одного из них. — Кого? — спросил пастор. — Карифа. — Знаешь его? — обратился к нему граф. — Малым делом видел пару раз. Недовольно буркнул тот. — Ты не расстраивайся, Женя, — сказал мне граф. Замочила — не беда. Их вообще всех перестрелять давно пора. Джафар, по нашим сведениям, апельсин. Я слышала, что такое апельсин. Вернее, кого-то так называют в криминальных кругах. Так говорят о человеке, который за деньги получил корону вора в законе. А это не допускается. Корону надо заслужить ценой собственных заслуг перед воровским братством. «А как считаешь, — продолжил граф, — Джафар не причастен к смерти Крученого?» На секунду я задумалась. Сначала он казался мне наиболее подходящей кандидатурой, пока я не узнала о Лосе. Тем более, если исходить из предположения, что майор Рулаев заодно с убийцей, то подозрения в отношении Джафарова вообще сводятся на нет. Достаточно было посмотреть, с каким остервенением они мочили друг друга. «Согласен», — вновь подал голос пастор. «И надо учесть еще то, что убийца хотел подставить тебя. Если бы это был Джафаров, так чего ж он сразу, с первой встречи, не сдал тебя Рулаеву?» Граф почесал подбородок, о чем-то размышляя. «Но с Джафаром мы все равно должны разобраться». Изрек он. Безусловно, поддержал его пастор. Слишком много он в последнее время в Тарасове воду мутит. Сплошные наезды на него. Кончать с этим надо, граф. Только вот как его теперь найти? Майор объявил на него охоту, и проклятый хачик, как пить, дать, забился в какую-нибудь дыру. Ничего, мы вытащим его на свет Божий. «Салли займется этим. Правда, Салли?» «Да-да, конечно!» — рассеянно откликнулся тот. «Лучше скажи-ка, пастор, что с майором делать?» — негромко произнес граф. «А чего тут делать?» — изумился собеседник. И майора распыл. «На кой черт он нам сдался? Зарвавшиеся люди никому не нужны!» «Ладушки!» Граф щелкнул зажигалкой и закурил. — На то мы порешим. — Спасибо тебе, Женя, — обратился он ко мне, что так мило пообщалась с нами. — Только вот, боюсь, расставаться мы с тобой пока не станем. — В каком смысле, — не поняла я. — Думаю, пока все это не закончится, пока мы не разберемся со всеми неугодными нам лицами и не отыщем убийцу Крученого, а главное — Исчезнувшие деньги, тебе придется побыть с нами. Иными словами, я остановлюсь заложницей, так? Не совсем, улыбнулся граф. Скорее ты будешь нашей гостьей. И относиться к тебе, естественно, мы будем с должным уважением и почтением. Ты согласна? А у меня есть выбор. Граф засмеялся. Нет. Так чего ж спрашивать? «Куда идти?» Я встала и заложила руки за спину. Это развеселило его еще больше. «Ну зачем же так?» Смотрячий тоже поднялся с дивана. «Поверь, Женя, что и для тебя такое положение вещей будет наиболее выгодным. К чему тебе метаться по всему городу в поисках подставившего тебя человека, рискуя при этом нарваться на очередные неприятности?» А здесь, с нами, ты в полной безопасности и никакого беспокойства. В чем-то он был прав, и я не могла не согласиться с этим. Прими душ, отдохни. Граф слегка приобнял меня за плечи. У нас два номера, этот и смежный. Комната, где мы обедали, моя, а это Салли. Второй номер точно такой же. Мы отдадим тебе дальнюю комнату, комнату пастора. А он сам перекантуется в ближнюю. Шейху она сейчас вряд ли понадобится. Но он же не будет не спать неделю. Я высвободилась из его объятий и отошла на пару шагов. Это верно, не стал спорить граф. Но полагаю, что к завтрашней ночи мы уже все закончим, и ты спокойно поедешь домой. — Договорились, — кивнула я. — Можно принять душ прямо сейчас? — Конечно. Мы уже все выяснили, так что задерживать тебя не смеем. — Располагайся. Чувствую себя как дома. В ванной комнате ты найдешь все необходимое. — Спасибо. Пастор проводил меня в смежный номер, где я увидела, что граф не соврал. Люксовый номер был точь-в-точь точь такой, как тот, который мы только что покинули. Даже мебель стояла почти такая же. Пастор провел меня через первую комнату и открыл дверь второй. «Вот твои апартаменты», — провозгласил он. Я сразу поняла, почему меня поместили именно сюда, а не в предыдущей комнате. И с той, первой, имелся выход в общий коридорный этаж, а чтобы выйти отсюда... Пришлось бы миновать соседнюю комнату, в которой, без сомнения, все время будет кто-то находиться, оберегая мой покой. Воры в законе были далеко не дураки, они не собирались рисковать и не хотели, чтобы я ускользнула от них. Дверь в ванную комнату направо, проинформировал меня пастор и после этих слов удалился, оставив меня в гордом одиночестве. Я села на кровать. А в самом деле, чего мне суетиться и предпринимать что-то, если приехавшие тузы смогут решить все проблемы без меня, как свои, так и мои заодно? Просто из любопытства я жаждала знать, что же они предпримут, с чего начнут свои действия, и почему этот граф так уверен, что все закончится к завтрашнему вечеру, Не слишком ли много они на себя берут?» Я разделась и облачилась в висевший на спинке стула халат. Он был чистый и абсолютно новый, это я заметила сразу. Более того, он пришелся мне в пору. Значит, халат не принадлежал пастору, хотя и висел в его комнате. Я усмехнулась. «Наверняка халат заранее приготовили для меня. Все предусмотрели». Граф же недвусмысленно сказал, что в ванной я найду все необходимое. Так и есть. На полочках имелись не только мыло и зубная щетка, но и разнообразные предметы дамской атрибутики. Сомневаюсь, чтобы всем этим пользовался пастор. На представителя сексуальных меньшинств он не смахивал. Приняв душ и накинув халат прямо на мокрое тело, я вернулась в свою новую спальню. Пока я купалась, здесь кое-что изменилось. Рядом с кроватью уже стоял столик, на котором для меня приготовили соки и холодные закуски. Весьма мило с их стороны. Проголодаться я пока еще не успела, а вот апельсинового сока после контрастного душа выпила с удовольствием. Опустошила стакан с залпом и тут же налила еще. Поставила на столик, прошла к зеркалу. Да, Женька! Который раз ты убеждаешься в том, как все быстротечно и переменчиво в нашей жизни. Казалось бы, совсем недавно ворочалась на жестких нарах в одиночной камере следственного изолятора, ожидая допроса у следователя Рулаева. И вот в номере люкс самой престижной и дорогой гостиницы. И здесь, в противовес тем ощущениям, меня ждали прохладительные напитки и мягкая широкая кровать. Я только сейчас почувствовала, как сильно устала и хочу спать. Сначала нары, затем скамейка в глухом дворике. Разве тут отдохнешь и выспишься? Я растянулась на кровати и, несмотря на то, что на улице день еще был в самом разгаре, решила прикорнуть часок-другой. Мне удалось это сделать без особых усилий. Проснулась я от того, что кто-то нежно коснулся моих волос. Я открыла глаза и резко села на кровати. Рядом со мной был граф. Только секунду спустя я сообразила, что на мне ничего не надето, так как халат я перед тем, как лечь, оставила на стуле и быстро завернулась в одеяло. — Ты прекрасна, — сказал граф с придыханием. Не стоит прятать то, что заслуживает восхищения. Тем более нужно подумать и об окружающих. К чему лишать их возможности созерцать совершенство? — Что вам надо? — я подобрала под себя ноги. — Говори мне ты, Женя. — он положил руку мне на ступню. — Хорошо, — согласилась я. — Что тебе надо, граф? Я только зашел предупредить, что мы уезжаем, ненадолго. Думаю, через пару-тройку часов вернемся. Кто это мы? — решила уточнить я, подумав, что, может, это и ко мне относится. Я и пастор, — ответил он. Шейх все еще спит, а Салли остается с тобой, в соседней комнате. Если тебе что-то понадобится, обращайся к нему, не стесняйся. Это он только на вид такой, Бука, а на самом деле — милейший души человек. — Хорошо. Я так и сделаю в случае необходимости, — заверила я графа. — Это все? — Ты сердишься на меня за то, что я увидел твое обнаженное тело? Рука его как бы невзначай стала поглаживать мою ступню, и я спрятала ее под одеяло. — Прости. И ничего не бойся. Я никогда не принуждаю женщин любить меня, только если они сами того захотят. — Куда вы едете? — решила я сменить тему разговора от греха подальше. — Выяснилось что-нибудь новенькое? — Я не люблю говорить раньше времени, — ответил граф. — Давай обсудим это по приезде. — Пусть так. А сколько времени? — Восемь часов. Стало быть, уже вечерело. Я проспала шесть часов. Вполне достаточно для нормализации сил. Теперь оставалось только встать и одеться. Но я не могла этого сделать, пока граф не уйдет. Он как будто прочитал мои мысли. — Пора. — хлопнул себя по коленям и поднялся с кровати. — Удачи, — пожелала я ему. — С Богом! — буркнул он и вышел. Я тут же выбралась из постели и первым делом надела халат. Вдруг еще кому-нибудь вздумается зайти ко мне, например, салли. И впредь надо быть более осмотрительной. Прежде чем лечь спать, следует запираться. Хлебнув сока и немного подкрепившись салатиком с кальмарами, я вышла из своей комнаты в соседнюю, плотно запахнув халат и затянув поясок потуже. Салли сидел перед телевизором и курил. Шейх, полагаю, все так же почивал на кушетке в другом номере. С экрана вещали новости дня. «Что новенького?» — приблизился к Салли. «Где?» «Вообще, в стране что творится?» «Бардак!» — коротко, но очень метко бросил он. «Как спали?» «Лучше, чем в камере». «Он ухмыльнулся, услышав мой ответ. Дескать, мне ли не знать? Ну что, Салли, ничего не вспомнил про этого Катаева? Обратилась я к нему. Пока нет, печально сообщил он. Но я стараюсь. Вспомнишь? А то. Разговаривая со мной, он не отрывал взгляда от телевизора. Похоже, в ящике для него заключался весь смысл жизни. Интересно, как он существовал, когда спал? Впрочем, может, я зря ерничала по этому поводу. Человек, наверное, редко бывает на свободе, а в зоне с телевизорами напряг. Правда, я там не была, но, думаю, дело обстоит именно так. Куда поехали граф и пастор, не знаешь? Звонили наши люди, — просветил он меня. Сказали, что нашли Джафара. Надеюсь, не в канаве? — саронизировала я. «А откуда я знаю, в какой дыре он прятался?» Салли даже толком не слышал моих слов. «Да, собеседник из него никудышный. Но сидеть все время в спальне мне тоже не улыбалась. Скукота. Выбор был только один — обзор телепередач. Так мы и глядели, молча в телевизор. Салли периодически курил, и я тянула минералочку». Хвала Господу, после окончания программы новостей начался фильм. Советский, правда, но со смыслом. Это дало мне хоть какую-то возможность продержаться до возвращения графа. Как ни странно, но в его присутствии я не чувствовала себя здесь чужой и одинокой. Они вернулись раньше, чем прогнозировали. Вернее, вернулся один граф. Пастора с ним по какой-то неизвестной мне причине не было. Отдыхаете? Лучисто улыбаясь, спросил он нас, Салли, что за фильм? Советский фильм со смыслом как раз подходил к концу. «Про любовь», — ответил Салли, пожирая глазами целующуюся на экране парочку. Фильм был не совсем про любовь, вернее, смысл там был вовсе не в этом. Но я скромно промолчала, не желая обижать и разочаровывать Салли. «Про любовь — это хорошо», — одобрил граф. Про любовь Салли любит. Да и нам всем тоже полезно посмотреть. Он подошел к столу у окна и налил себе пиво. Настроение у графа, похоже, было приподнятое. Есть успехи. Фильм закончился, и пока шла реклама, Салли обратил внимание на пришедшего. «Джафара больше нет», — провозгласил граф. «Как, по-твоему, это успех?» «Более чем». — ответил Салли. — Выяснили что-нибудь? — Ты прокрученного? — Нет. Джафар не причастен к его смерти, это точно. Иначе бы он нам сказал. Не каждый выдержит такие испытания, какие выпали на долю Джафара, и при этом не расколется. Так что с него подозрение можно снять полностью. — А что с теми членами его группировки, которых не добили менты? — спросила я. «Разбежались, как крысы с тонущего корабля», — весело сообщил мне граф. «Жители вашего города теперь могут спать спокойно. Азербайджанцы больше никого не побеспокоят. Я, конечно, понимаю, что не одни они терроризировали город. Но хоть одной проблемой стало меньше, не так ли? Вы не могли бы пойти куда-нибудь в другое место общаться?» Невежливо прервал Салли своего старшего по положению товарища. «А что случилось с Салли?» «Сейчас начнется интересный сериал», — ответил он. «Телевизор и так говорит слишком тихо. Тоже мне гостиничный сервис». «Вот с такими людьми приходится работать бок о бок, Женя», — пожаловался мне граф и тут же вернул свое внимание Салли. «Ты лучше скажи, что там с Рулаевым». — Никто пока не звонил, — отмахнулся тот. — Как позвонят, дай мне знать. Лады. — Пойдем, Женя. Граф взял меня под руку и повел во вторую комнату. Как говорится, толпе никогда не понять души поэта. Мы с ним зашли ко мне в опочивальню, и граф прикрыл за собой дверь. — А что с Рулаевым? — поинтересовался я. — Кто должен позвонить? «Наши ребята следят за майором», — объяснил он. «Если твоя версия насчет того, что он как-то завязан с убийцей, верна, то рано или поздно Рулаев выведет нас на злоумышленника». «Сколько же у вас людей, если вы за всеми успеваете следить? И за Джафаром, и за Рулаевым». «Много, Женя, много». «Мне говорили, что из Москвы приехали только четыре человека». Граф расхохотался. «Конечно. Нас приехало четверо воров. Но мы без своих быков никуда. Положение обязывает. Плюс к этому и в Тарасове у нас есть людишки, готовые служить воровскому братству верой и правдой. Что вы сделали с Джафаровым?» «Убили». «Нет, до этого. Его что, пытали?» «Немножко». Но я при этом не участвовал и даже не присутствовал при всем. Зачем-то оправдался он передо мной. Но мне тоже по непонятной причине стало приятнее от этого. Я прошла к кровати и села на нее. «Садись», — сказала графу на правах хозяйки. Он тоже приблизился и осторожно опустился рядом со мной. «Какие теперь вы собираетесь предпринять действия?» — спросила я его. Трудно сказать. Сейчас я в основном возлагаю большие надежды на слежку за Рулаевым, а там посмотрим, что это даст. Тебя не тяготит наше общество?» Перескочил он на другую тему. «Нет, ты был прав. Здесь для меня безопасней, а общество, как говорится, не выбирают. Звучит обидно», — усмехнулся мой собеседник. «Ой, прости, пожалуйста», — спохватилась я. «Я не то имела в виду. Просто, например, этот Салли. Ты оставил меня с ним, а он вперился в телевизор и все. Даже поговорить не с кем было». «А лично мое общество тебя не тяготит?» Я не ответила, но задумалась над его вопросом. «С одной стороны, граф был для меня чужим, из другого мира. Он вор». а я в свою очередь старалась по мере возможностей жить по закону и время от времени бороться с такими как он но с другой стороны мне было приятно не только его внимание но и то как он разговаривал его манера держаться может быть даже и внешность с ним интересно разговаривать и совсем не надоедает не хочешь отвечать вернул он меня к реальности почему же Я посмотрела ему в глаза. Могу и ответить. Нет. Меня не тяготит твое общество. Ты не похож на вора, граф. А на кого я похож? улыбнулся он. На хорошего человека. По твоему, вор не может быть хорошим человеком. Даже не знаю, рассмеялась я. Он слегка наклонился ко мне, и наши губы встретились. Что ты делаешь? — спросила я по прошествии нескольких секунд. — То, что и делает каждый мужчина при виде сногсшибательной женщины, — мягко ответил он. — Схожу с ума. Я взяла его за ворот рубашки и притянула к себе. Мы слились в длительном поцелуе. Не знаю, чем бы это безумие закончилось, но в этот момент дверь распахнулась, и в спальню влетел Салли. — Граф! — заорал он с порога. но тут же, заметив, чем занимается его друг, стушевался. «О, черт, простите, я просто...» «В чем дело, Салли?» Граф был явно недоволен его вторжением. «Ты же мне сам сказал, если позвонят насчет Рулаева». «И что? Позвонили?» «Да». «Не тяни резину, говори, что...» «Только что, граф, буквально несколько минут назад, как сказали пацаны...» Кто-то с дальняка вмазал майору две пули в затылок. — Насмерть, граф! — добавил Салли, секунду подумав.